Древней греческой старухе, если б она домогалась моей любви. Подражание Катулу. Отстань беззубая, твои противны ласки, сморщин бесчисленных, искусственные краски, как известь с циплятицы падают на грудь, припомни близкий Стикс и страсти позабудь. казлиным голосом, не оскорбляя слуха, замолкне фурия, прикрой, прикрой старуха безвласную главу у пергамент жёлтых плеч и шею коею темнишь меня привлечь. Разувшись, на руки надень свои сандалии, а ноги спрячь от нас куда-нибудь подалей. Сожжённый в порошок тебе бы уж давно в урне глининой покоиться должен